глава 42. Когда они зашли в холл, песня сменилась. Пальто Фрея оставила в раздевалке. На секунду остановившись, оглядела зал и вдохнула дурманящий запах алкоголя. Некоторые из пришедших успели выпить больше, чем другие, и теперь топтались, пошатываясь на танцполе, плохо понимая, какое впечатление производят. Большинство лиц были знакомы, хотя на одних лежала тень забот, а другие изрядно располнели Казалось, каждый веселится изо всех сил, Словно боясь, что, если не постарается, волшебный чары разрушится, и в этот уголок мира ворвется суровая реальность. Оглядывая залы гостей, Фрейя вдруг увидела все в истинном свете и с холодной ясностью. Ничего классного. Ничего крутого. Обычная омерзительная заурядность. «Мы что, ошиблись с заведением?» – спросил наклонившись Хюльдер. Она покачала головой. «Тогда почему стоим?» Ответить Фрейя не успела потому что увидела того самого одноклассника, на которого наткнулась недавно в супермаркете. С раскрасневшимся лицом в расстегнутой рубашке и сбившимся на бок галстуки, он, пританцовывая, направлялся к ним со стаканом пива. В спешке пиво выплеснулось, и фрейя с одроганием увидела, как он слизывает его с тыльной стороны ладони. «Вау, все-таки пришла. Отлично. Я боялся, что ты передумаешь». Он остановился перед Фреей, делая вид, что не замечает ее спутника, и она отступила к Хюльдеру подальше от остекленевших глаз. «Давай, входи, здесь здорово!» Фрейя выдавила улыбку и еще раз пробежала взглядом по залу. К сожалению, ее уже заметили и другие, и к ней поворачивались лица, на которых проявлялось нескрываемое удивление. Мужчины явно обрадовались, а вот женщины, кажется, не очень. Сомнений не осталось. Она и впрямь смотрелась хорошо. «Готова?» Ее знакомец сбился с ритма и расплескал еще больше пива. Но на этот раз ничего не заметил. И Фрейя, к счастью, не увидела, как он обсасывает свой рукав. «Давай в наш круг. Все просто обалдели, что ты пришла. Зажигай!» Фрейя посмотрела на Хюльтера. Тот заговорщически улыбнулся, и она подумала, что за годы службы ему довелось повидать всякого, в том числе таких вот чудиков. Глядя на веселого одноклассника, девушка вдруг поймала себя на том, что не испытывает ни к нему, ни к остальным негативных чувств. Какой смысл? Но вместе с тем желание обниматься со всеми не возникало. Она пришла сюда не для того, чтобы дать выход злости, но и не для того, чтобы мириться или прощать. Пусть все останется в прошлом. Познав это откровение, Фрейя почувствовала, как тяжелая ноша скатилась с плеч. Она улыбнулась однокласснику, и тот ответил тем же. «Знаешь что? Я бы, наверное, заплакал от радости, если б меня пригласили в вашу компанию тогда. Но сейчас, наверное, пройду мимо». Нам нужно сегодня еще кое-куда. Она повернулась к Хюльдеру. Идем? Окей, решать тебе. Умело скрыв удивление, детектив кивнул парню с пивом и повернулся к выходу. Одноклассник остался на месте, похоже, пытаясь придумать что-то такое, что убедило бы Фрей передумать и остаться. Увы, времени ему не хватило. Она поспешила на свежий воздух со всей скоростью, которую только позволяли высоченные каблуки. Что случилось? Спросил Хюльдер, кутаясь в тонкий пиджак. Из ухмылка добавил, «Пожалуйста, скажи, что это твой давний бойфренд». «Нет, хочешь верь, хочешь не верь, но он считал, что я его недостойна». Их встретил порыв ледяного ветра, и Фрейя поняла, что забыла пальто. Вздохнув, она решила вернуться за ним на следующий день. Оставался, правда, риск, что оно будет испачкано блевотиной и пропахнет дымом, если кто-то по ошибке набросит его, выходя покурить, но все лучше, чем вернуться застенчиво пряча лицо, и испортить весь эффект от ухода. «Так что, я могу тебя угостить?» Хюльдер с энтузиазмом потер ладони. «Вообще-то предложение оказалось как нельзя кстати. Ей впрямь есть что отметить». Но выражение его лица внезапно изменилось. «Ты же забыла пальто. Я за ним схожу». Фрейя поблагодарила его и, обхватив себя руками, отвернулась от колючего ветра. Появиться в центре города без пальто она не могла. Когда Хюльдер вернулся через пару минут, стало понятно, что-то случилось. Нахмуренные брови, прищуренные глаза. Он снова стал полицейским. «Послушай, ты не против, если я по дороге загляну в больницу? Обещаю, не задержусь». Ей ничего не оставалось, как согласиться. Угощение подождет. К тому времени, когда Хюльдер наконец-то вышел из больницы через служебную дверь, в машине уже стало душно. В руке он держал темный анарак с кожаным воротником, которого не было, когда полчаса назад он скрылся в здании, пообещав вернуться через пять минут. Хюльдер сел, и Фрей заметила резиновые перчатки, вроде тех, которыми пользуются хирурги. «Извини, быстро не получилось. Часто оставляешь здесь одежду? И откуда перчатки?» «Перчатки мне дали, а вот анарак не мой, Мёрдюра». Детектив похлопал себя по карманам. «Когда ты стояла без пальто, я вдруг вспомнил, что среди его вещей не было ни анарака, ни куртки. Между тем, когда его принимали в больницу, погода была холодная, ветреная. И что случилось?» В больнице забыли передать их после смерти пациента? Не совсем так. После сердечного приступа на парковке Мёрдзюр отнесли прямо к входу в отделение. Потом его перевели в палату, а верхняя одежда осталась. Заметили её уже в другую смену, но кому она принадлежит, никто не знал. Поэтому брали в кладовую для забытых вещей. Там этого барахла целая гора, поэтому я задержался. А ты уверен, что взял то, что надо? В Исландии такие анараки едва ли не у каждого второго, не считая туристов. Уверен. Почему? Хюльдер достал из переднего кармана большой нож, вроде того, каким пользовался Рэмбо. Никому другому это принадлежать не могло. Коробку от него я нашел на кухне, в мусорном ведре, когда обыскивал квартиру. Коробку, но не сам нож. Лезвие блеснуло в луче верхнего света. Им вроде бы и не пользовались. Зачем ему брать с собой нож в больницу? Фрей удивленно посмотрела на холодную сталь. Хюльдер вернул нож в карман и, продолжив осматривать куртку, достал из нагрудного кармана пакетик с клочком сидеющих, вырванных с корнем волос, и обрывок бумаги, который поднес к свету. Похоже, регистрационный номер автомобиля. Он убрал волосы и бумажку и залез во внутренний карман. На этот раз добычей стала еще одна бумажка, на которой обнаружилась напечатанная крупным шрифтом цифра 1. Вот оно что. Похоже, в больницу он отправился не из-за боли в груди. Планировал убить первую жертву, да только сердечный приступ остановил. Теперь понятно, почему был выбран такой странный маршрут. И кто, по-твоему, предполагаемая жертва? Фрейя попыталась представить, что почувствует человек, узнав, как близко он был от смерти, и что его спасло. Теперь она, пожалуй, дважды подумает, прежде чем сделать пожертвование в пользу кардиологической ассоциации. Понятия не имею. Порывшись в еще одном кармане, Хюльдер обнаружил связку списанных страниц. Сначала он молча прочитал текст, потом предложил фрей взять в бардачке пару перчаток и передал бумажке ей. «Предсмертная записка Лёйф». Текст Фрея узнала почти сразу. «Я это видела. Наткнулась, когда искала материал о буллинге. Она перелистала бумажки, дочитала до конца и вернула Хюльдеру. Но там было не все. Последнюю страницу они поместили. Хюльдер убрал записки на место». Достал телефон и, пока Фрей смотрел на освещенный вход в больницу, сделал звонок. Ответивший ему человек явно удивился. Похоже, он считал, что Хюльдера отправили в отпуск. Судя по тому, как резко оборвал его Хюльдер, речь шла не о продлении рождественских праздников. Детектив попросил посмотреть имя автовладельца по зарегистрированному номеру, но нарвался на отказ, на том основании, что официально он считается отстраненным. Хюльдер резким тоном предложил собеседнику соединить его с Эртлей, после чего возникла пауза. Держа телефон возле уха, Хюльдер вышел покурить. Оставшись в машине, Фрейя уныло смотрела на платье и туфли, и для того она вырядилась, чтобы провести вечер на больничной парковке. Снаружи Хюльдер горячо с кем-то спорил. Вернувшись за руль, он заявил, что бар отменяется. «Боюсь, мне нужно в участок. Меня временно отстранили». Определить по его лицу, что он чувствовал в этот момент, Фрейя не могла. Но имя автовладельца сказали «это женщина». Она замешана в деле и работает в больнице. Мёрдер направлялся навстречу с ней. И, по всей видимости, ей предстояло стать жертвой номер один. Медсестра? Фея постаралась не выдать разочарования от неудавшегося вечера. С другой стороны, поход в бар наверняка превратился бы в катастрофу. Одним стаканчиком они не ограничились бы, а закончилось бы всё предсказуемо — в постели. Я думала, Мёрдер нацеливался только на тинейджеров. «Возможно, я ошибаюсь, но она примерно того же возраста, что и Лёйфхильдер. Может быть, была лидером той группы, которая третировала ее дочь. Или подругой, которая предала ее. В любом случае, ее нужно взять и прижать как следует, пока не признается». Хильдер оживился. Кстати, того психолога Кьяртона отпустили. Оказывается, Мёрдюр был одним из его клиентов и предложил разработать программу, которая помогла бы вести учет назначений. Наши айтишники считают, что программа содержала код, благодаря которому Мердер имел свободный доступ к жесткому диску Кертона. В общем, из списка подозреваемых его вычеркнули. Фрей на это не отреагировала. Пусть бы Кертон провел еще одну ночь за решеткой. А что отец Давида? Думаешь, он тоже в этом замешан? Да, Хюльдер с облегчением улыбнулся. Уже почти готов подписать признание в убийстве Стеллы. Его ошарашила новость о болезни Мердера. Так кстати, как и отца Адельхейдюр. Хотя Эртла говорит, что паниковать он начал гораздо раньше. Очевидно, Эйтель был еще жив, когда он приехал забрать тело из контейнера. И занервничал, когда те материалы, которые Мердюр должен был послать в СМИ, так и не появились. Вдобавок, жертв оказалось только две, а не три, как планировалось. Он даже позвонил в Красный Крест. Хотел удостовериться, что Мердюр не передумал и берет ответственность на себя. Хюльдер устал выдохнул. Так что теперь пазл складывается полностью. Он запустил двигатель и уже собирался отъехать, но посмотрел на фрейю и остановился. «Угощение за мной. Может быть, завтра вечером?» фрейя покачала головой и натянуто улыбнулась. «Извини, просто отвези меня домой, и будем считать, что мы в расчете. Все равно ничего хорошего из этого не получилось бы». Настроение поменялось, и не только из-за опасений переспать с ним. Покой не давал мысль о предсмертной записке и тяжелой доле, выпавшей семье Мердюра. Конечно, драма дочери не оправдывала преступление отца, но хотя бы помогала понять. На этот раз Хюльдер даже не попытался скрыть разочарование, молча довез ее до дома и даже не стал, вопреки ожиданиям, просить передумать. Он злился. Возможно, на нее, но, скорее всего, на кого-то другого. Глядя вслед в удаляющейся машине, Фрей в какой-то момент посочувствовал женщине, допрашивать которую уехал Хюльдер. Рассчитывать на сочувствие и снисходительность ей не стоило. Ауста подоткнула одеяло, поцеловала дочь в лоб и потянулась к лампе на прикроватной тумбочке. С розового кружевного абажура свешивалась глазная повязка, и в этом контрасте нежного и строгого было что-то странное и очаровательное. Но... Никаких «но». Уже давным-давно пора спать. Ауск ждала ее весь вечер, несомненно, беспокоясь за маму, которую увезли в полицию. Их разбудил стук в дверь, после чего чужой голос потребовал, чтобы Ауста поехала в участок с двумя полицейскими. Одним из них был Хюльдер, никак не оставлявший маму в покое. Ему как будто доставляло удовольствие вся эта ситуация, хотя он и помрачнял, увидев малышку Ауск. «Закрывай глазки, с открытыми не уснешь». Женщина осторожно коснулась пальцами век девочки. Она была еще в пальто, придя к ним сразу после того, как заметила стоящую у окна дочь. «Бери пример сестры» соль уже услов на своей кровати у другой стены раскинувшись как будто изображала морскую звезду и сбив ногами одеяло у девочек было по комнате, но они сами предпочитали спать в одной оставив другую для игр агуста знала что долго так продолжаться не будет и скоро все изменится разница в возрасте уже начала сказываться недавно сестры поссорились не садясь во мнении насчет того что обешит на стену а когда таура и предложила чтобы каждая выбрала себе стену едва не подрались из за того кому какая достанется такое облегчение беспокоиться из за повседневных проблем подобных этой прошедшая неделя стала сущим адом но кошмар наконец заканчивался сосредоточиться не получалось ни на работе ни дома и даже симулировать болезнь невозможно когда в доме есть врач во всяком случае ауста не осмеливавалась рисковать опасаясь, что Мёрдюр прибегнет к крайним мерам, если обнаружит, что она намеренно избегает его. Этот человек не ведал жалости. Если он не испытывал угрызений совести, убивая детей, то её жизнь сломал бы без колебаний и испытал бы от этого удовольствие. Взметнулась и опала занавеска. Вспомнив, что прогноз обещал метель, а Урсту закрыла окно. При этом она посмотрела наружу, по привычке проверяя, не прячется ли кто в тени. Теперь она в безопасности. Нужно только подождать, пока утихнет страх, если она в безопасности. Пока в новостях не сообщат, что мёрдер мёртв, кто-то из его приспешников всё ещё может охотиться за ней, как он и угрожал. Женщина опустила занавеску и повернулась к коуск Дочь поспешно, но недостаточно быстро закрыла глаза. Ауста мельком увидела голубые радужки, но сделала вид, что ничего не заметила, и просто прислонилась к стене, решив подождать, пока девочка уснёт. На самом деле она просто оттягивала момент, когда ляжет в постель с тоурой Жена обязательно проснется и станет допытываться, чего хотела полиция. Ауста боялась неизбежной конфронтации и предпочла бы спать на диване, если бы это позволило отложить разборки до утра. Придется во всем признаться Таурой. Точно так же, как призналась полицией. Она не солгала, поведала правду, хотя было трудно. Труднее даже, чем она представляла. Когда репетировала «Что сказать?» в машине по дороге в участок, оно и понятно, кому понравится показывать себя в таком дурном свете. Пока снимали показания, Ауста избегала взгляда этого детектива Хюльдера. Он даже не пытался скрыть свое мнение о ней, о ее роли в судьбе Лев Хюльдер. Женщина-полицейский, которая вела интервью, проявила чуть больше доброты. Во всяком случае, от полиции она теперь освободилась. Навсегда. Она доверится Таурой расскажет то же, что рассказала им, и, может быть, встретит в ее глазах больше понимания, чем в их. Она начнет свой рассказ с того же, с чего начала в полиции, сердечного приступа мертвера, как на парковке перед ней внезапно рухнул худощавый пожилой человек. Она ничего не заподозрила. Его имя ничего ей не сказала, не вызвало воспоминаний о девочке по имени Лейв, с которой она давно разрывала все связи, и о которой предпочла бы никогда больше не вспоминать. Теперь Ауста была совершенно другим человеком, живущим в мире и гармонии со всеми. Взрослая женщина, сосредоточившаяся на самом важном – благополучии и безопасности своей семьи. Раньше она думала только об одном – о себе. О своей мелкой жизни и любой мелкой драме, находившейся в центре ее мирка в данный момент времени. Конечно, подростковые годы были нелегкими, но разве и кого-то они были другими? Не только она одна. Многие из ЛГБТ пережили серьезный кризис, открыв свою сексуальность. Это было особенно трудно, потому что случилось на пике юности, когда большинство детей просто хотят вписаться в толпу. Мнение, внешний вид, вес, рост, вкус, волосы, одежда, обувь, даже размер обуви – ничто не должно отличаться от священной нормы. В этом возрасте обнаружить свою гомосексуальность невероятно тяжело. Вот почему Ауста была на седьмом небе от счастья когда ее внезапно пригласили присоединиться к одной популярной группе в ее новой школе. Все, что им потребовалось, это приоткрыть дверь, и она бросилась в нее, высунув язык, готовая продать душу за привилегию быть одной из них. Теперь же совесть говорила, что это не оправдание. Она по-настоящему предала другого изгоя, и тот факт, что ее приняли во внутренний круг, ничего не оправдал. Немногие ЛГБТ-дети принимали участие в издевательствах в качестве самообороны. Она просто была слабой, вот и все. Неплохой, не совсем. Будь она действительно плохой, то плохой осталось бы. такое из себя не стряхнешь. По крайней мере, так Ауст решила к этому относиться. Таура могла бы выслушать эти рассуждения сочувственно, но полиция отнеслась к ним пренебрежительно, посоветовав придерживаться сути. Им было достаточно знать, что она совсем забыла о Левхельдюр, как только ее бывшая подруга исчезла после несчастного случая с дробовиком. Аусте даже не дали шанса исправить это впечатление. Объяснить, что она не перестала думать о ней, просто думала не каждый день. Лишь изредка, когда она видела в больнице молодых людей с серьезными травмами, в памяти мелькал образ Львхильдюр. И тогда она замирала. Как это ужасно, быть причиной таких жутких страданий другого человека. Вот почему возможный ответ был только один. Вытеснить тот инцидент из сознания. Притвориться, что этого никогда не было. Ауста отказалась от всех смен в ортопедическом отделении и детской больнице. Она продолжала ухаживать за пожилыми людьми в кардиологическом отделении, соглашаясь только на дополнительные смены там или в гириатрии, уменьшив таким образом риск столкнуться с напоминанием о том несчастье. Гириатрия. Раздел геронтологии по лечению, профилактике и изучению болезней старческого возраста. Попытка самоубийства и кровавые последствия на автостоянке за магазином хранились под замком на задворках памяти. Так было, пока на автостоянке к ней не подошел пожилой мужчина. Его лицо вдруг исказилось, и он рухнул на землю. Следовало перешагнуть через него и пойти домой. В том, что она рассказала полиции, не было ни слова лжи, только правда. Она просто не рассказала всей истории. Но их, похоже, удовлетворило объяснение, и когда Уста закончила, вопросов больше не задавали. Очевидно, поверили, когда она заявила, что вела себя странно потому, что разговоры об издевательствах вызывали болезненные воспоминания и стыд, и что когда потом всплыло имя Лёвхельдюр, она отрицала, что знала её, потому что запаниковала. Они также приняли заявление о том, что она не дрогнула, услышав имя Мёрдюра, поскольку дружба с Лёвхельдюр была короткой и закончилась слишком давно. Это не было ложью. Поначалу Аусты и впрямь не знала, кто он такой. Притвориться во время интервью потребовалось один-единственный раз, когда полиция сказала, что, по их мнению, Мёрдер собирался напасть на неё в тот вечер, когда она спасла ему жизнь. Тогда Ауста ахнула и прикрыла рот рукой. Получилось, должно быть, убедительно, потому что вскоре после этого интервью закончилось, хотя в глазах Хюльдера оставались сомнения. Но он и подумать не мог, что Мёрдер доверился ей. Её мучили сожаления. Если б только она оставила Мёрдеру умирать на асфальте, никогда не узнала бы, зачем он пришёл. И двое подростков, мальчик и девочка, остались бы живы. Ничего этого не случилось бы, если бы она не заглянула к нему на следующий день, чтобы узнать, как у него дела. Если бы ей не пришлось ухаживать за ним до самой его смерти. Но, как сказала полиция Аустро, звоночек не прозвенел, даже когда она увидела его имя. Слишком много времени прошло, и когда она думала о Лёвхильдер, то всегда называла её по имени. Сначала просто улыбнулась, когда мужчина, у кровати которого она остановилась, схватил ее за руку. Но хватка была такая сильная, что стало больно, и улыбка исчезла. Такие больные, как он, обычно не столь сильны. Сил ему придавала ненависть. Он рывком притянул ее к себе, и она, слишком удивленная, чтобы сопротивляться, почувствовала запах смерти у него изо рта. Смерть сочилась из слов, из угроз и требований, которые он предъявил ей. Странно было то, что она поверила. Ни разу не усомнившись в том, что Мёрдюр имел в виду то, что сказал, он сразу же заговорил о Лёвхильдюр, и этого оказалось достаточно, чтобы привлечь её внимание. Ауста сразу всё поняла. Поняла, что случившееся на автостоянке не было совпадением. Что он пришёл, чтобы найти её. Он сказал, что подстерегал её, и что она не должна была вернуться с работы живой. Он собирался, пусть и с опозданием, убить её в отместку за Лёвхильдюр. Смертельно ранить, а затем отвезти в транспортный контейнер, и оставить умирать в одиночестве. Ауста едва могла дышать, когда услышала это. «Мамочка?» – прошептала Ауста, открывая здоровый глаз. «Спи». «Но это важно. До утра подождет. Сейчас тебе нужно поспать». Ауста подошла к кровати и улыбнулась дочери. «Все закончилось, все позади. Теперь можно сконцентрироваться на главном. На девочках, на Тауре и на работе. Лёйф, Мёрдюр, булинг и остальное... Ушли в прошлое, и там останутся. Но мне нехорошо. Ауста открыла оба глаза, и в обоих блестели слезы. Что случилось? Женщина присела на краешек кровати и погладила дочку по голове. Другие дети говорят, что я уродка, что у меня чужой глаз. Ауста вздохнула. Они не правы. Ты и твоя сестричка – самые чудесные девочки в мире. Они говорят, что я глупая, глупая и страшненькая. Говорят, что я глупая уродливая пиратка. «Со мной никто не хочет играть. Мария не пригласила меня на день рождения, и Гюнна тоже не пригласила. А мальчики плюют мне в волосы на перемене». Рука Ауста замерла на голове дочери. Она крепко зажмурилась, но это не помогло. Тихие слезы поползли по щекам. Ей представился шанс отдать долг Лёвхильдюр, чистосердечно признаться и спасти двух подростков от ужасной преждевременной смерти. Но вместо того, чтобы воспользоваться им, она купила себе коротенькую отсрочку. И вот теперь оказалось, что выплачивать долг придется Оловск. Одно утешение. Полиция никогда не сможет связать ее с преступлениями. И мамочка, у нас в саду кто-то был. Кто-то чужой, я видела в окно. В саду никого нет, я только что проверила, там только снеговик. Но кто-то же был. Ауста ощутила глухую, тягучую боль. А ведь девочка могла быть права. О смерти Мердюра знали пока немногие. Она вообще-то довольно легко отделалась. Возможно ли, что кого-то подослали к ней, как прощальный дар от Лёвхильдер? Ведь не ждал же он, что его дочь отомстит за себя сама. Ауста поднялась и снова подошла к окну, дрожащей рукой отведя занавеску в сторону. Но сад был пуст, и она никого не увидела. Никого, кроме снеговика, который обзавелся жуткой маской. Маской с зелеными волосами. Запись аудиокниги завершена в сентябре 2023 года. Текст читал Артём Сурков.